но и всего товарищества звезды, даже всей Вселенной, так как ей грозит опасность. Вы понимаете, что такое блуждающая звезда? Посмотрите на солнце. Квамодиан махнул рукой в направлении высоко поднявшегося над горизонтом распухшего светила. Хотя солнце и стояло высоко, вокруг царили предгрозовые сумерки. Зал Девар глянул на солнце, прищурив глаза с выражением легкой заинтересованности. Любопытно. Согласился он, кивая, любопытно. Да это опасно, смертельно опасно. Кому грозит опасность, Молли? С вежливым интересом спросил Залдивар. Я не совсем улавливаю вашу мысль, монитор Квамодиан. Если вы хотите сказать, что Молли грозит беда, я с вами согласен, и вам тоже, и всем, кто не принял звезды, что знаменуется принятием посетителей в тело. Энди глубоко вздохнул и постарался сдержать себя. Мир Аль-Малика, напомнил он себе, это великий дар для человечества. К сожалению, те, кто принял его, конечно, благословенны, превыше всех остальных людей, здоровьем, радостью, данным миром, иногда оказываются трудными на подъем, с ними нелегко иметь дело. Вот почему прочие люди, такие как он сам, мониторы и добровольные агенты звезды, не могли принять посетителей. Он уже должен был со всем этим смириться и воспринимать спокойно. Он сказал, стараясь сдерживать растущую внутри бурю, «Хуан Залдивар, я прошу вас во имя аль оказать мне услугу. Поскольку вы находитесь в контакте с разумной звездой через посетителей, я хочу, чтобы вы передали ей предупреждение относительно рождения блуждающей звезды». «Я уже сделал это», — доброжелательно сообщил Хуан. альмалик знает все, что знаю я». Прекрасно вздохнул Энди. Он почувствовал некоторое облегчение и испытал известную робость, вообразив на мгновение всю мудрость и мощь многосоставного гражданина Вселенной по имени Лебедь. Все те разумы бесчисленных солнц, роботов и людей, связанных в единый разум посредством фузоритов, посетителей. Теперь, сказал он, вы должны помочь мне найти ответ на одну загадку. Я хотел бы знать, почему вчера ударили разряды. «Ответственен ли за это Аль-Малик?» Зал-Дивар снова прищурясь смотрел на солнце, а потом с серьезным видом тряхнул головой. «Нет», — ответил он торжественно, — «это была акция насилия. Насколько нам известно, было уничтожено определенное оборудование, и погиб по крайней мере один человек. Аль-Малик против насилия, поэтому он явно не ответственен за эту акцию». Виноват ли в таком случае в этом блуждающая звезда? — спросил Квамодиан, пристально глядя на Хуана Залдивара. — Это нас не интересует, — монитор Квамодиан, безмятежно глядя в пространство ответствовал Хуан. — Мы не станем сопротивляться. Но вам грозит опасность. Даже разумным звездам, ведь родственное им, но враждебное существо вот-вот вырвется на свободу в галактику. Мы не окажем сопротивление повторил хуан совершая насилие мы бы разрушили самих себя и тихо пробормотав извинение он снова принялся настраивать свою машинку